Джон. 17 октября 2019 года. Четверг. За две недели до убийства. Сгорбившись над столом, Джон сидел в охотнике и псе и вертел в руках оставленную Генри визитную карточку. По правде сказать, он был потрясен. Что-то подобное мог бы испытывать альпинист, которого предал партнер по восхождению. Еще недавно они в одной связке поднимались по отвесной стене, но сейчас страховочная веревка оказалась обрезана, и Джон падал, падал, падал в бездонную пропасть, слыша, как свистит в ушах ветер. «Джон, Джон, Джон, Джон!» Берк-бомба потерял хватку. «Сэр?» Джон вздрогнул и, вскинув голову, растерянно уставился на подошедшую к столику официантку. «Прошу прощения, я не хотела вам мешать», извинилась она, ставя перед ним бокал виски на подставке. «Это от той женщины за барной стойкой». Джон посмотрел в направлении бара. Знойная брюнетка все еще была там. Встретив его взгляд, она слегка приподняла свой бокал мартини и улыбнулась. Немного растерянный, но польщенный, Джон отсалютовал в ответ, потом, немного поколебавшись, сделал приглашающий жест и проговорил одними губами. «Присоединитесь». Но незнакомка отрицательно покачала головой, снова улыбнулась и повернулась к нему спиной. Джон был заинтригован. Сделав глоток из бокала, он некоторое время наблюдал за женщиной, потом поднялся и, лавируя между многочисленными посетителями, направился к стойке. Там он кое-как втиснулся в узкое пространство, между брюнеткой и соседним табуретом, на котором сидел какой-то толстяк, оказавшись почти вплотную к ней. От брюнетки исходил чарующий запах дорогого парфюма. Музыка заиграла громче, на эстраду вышли музыканты, затянувшие ирландский скрипичный дуэт. «Благодарю вас, мам», — сказал Джон. Ее губы, накрашенные темно-красной помадой, чуть заметно изогнулись. У брюнетки были большие зеленые глаза, да и вблизи она выглядела не менее привлекательно, чем издалека. «Вовсе не обязательно было меня благодарить», — ответила женщина. «С моей стороны было бы невежливо. Я вовсе не собиралась навязываться», — перебила она его. «Возможно, я совершила ошибку, простите». В ее голосе Джону почудился легкий акцент. Настолько легкий, что он затруднялся определить его происхождение. Немецкий? Голландский? Или, может быть, французский? Его любопытство разгоралось все сильнее, и он почувствовал, как где-то глубоко внутри поднимает голову мужской инстинкт. Инстинкт охотника. — Тогда почему? — спросил Джон напрямик. — Я что, был похож на человека, который нуждается в дружеском ободрении? — А вы нуждаетесь? Он раздраженно фыркнул. — Может быть, не знаю. — Да. Брюнетка усмехнулась, как показалось Джону смущенно. — Я на вас так пялилась, что... В общем, мне стало немного неловко. Дело в том, что ваше лицо показалось мне знакомым. Я была совершенно уверена, что где-то вас видела, но никак не могла припомнить, где. А вы поймали меня за этим занятием. Она покачала головой. — Нет, я совершенно точно вас где-то видела. «У вас ведь наверняка такое было». «Ну, когда сталкиваешься с телевизионной знаменитостью, которая так часто мелькает на экране телевизора, что вы начинаете воспринимать этого человека как близкого друга, чувствуете, что знаете его, и в то же время нет». А потом меня озарило. «Вы знаменитый горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион Джон Риттенберг». Она улыбнулась и снова приподняла свой бокал, салютуя ему. Хочу выпить за вас, Бергбомба. Когда-то, миллион лет назад, я была фанаткой горных лыж. В 2002-м я побывала на соревнованиях в Солт-Лейк-Сити и своими глазами видела, как вы завоевали ваше первое золото. До сих пор не могу забыть, в каком восторге я тогда была. А ведь когда двумя годами раньше вы получили травму на Кубке мира, я была в отчаянии. «Мы все, все, кто за вас болел, были уверены, что вы больше никогда не сможете ходить, не говоря уже о том, чтобы кататься на лыжах. Но вы не только вернулись в большой спорт, но и выиграли два золота на Олимпиаде. Надеюсь, вы понимаете, почему я на вас так уставилась?» Она сделала глоток из бокала, и Джон поймал себя на том, что разглядывает ее губы. «А виски...» «Я просто хотела поблагодарить вас за прекрасное катание, за те минуты восторга, которые вы подарили всем вашим поклонницам». Джон почувствовал нарастающее возбуждение. Ничего подобного он не испытывал, наверное, с тех пор, когда в 20 лет выходил на старт. Для этой женщины он — герой. Она знает его и гордится своей, пусть и прошлой, причастностью к его спортивным триумфам. И она благодарна ему за все, что он когда-то сделал. Для своих болельщиков, для своей страны. И вот прошедших лет как не бывало. Благодаря этой женщине Джон в один миг оказался внутри магнитного поля огромной напряженности. Поле, которое пробудило его примитивные первобытные инстинкты. Он вновь почувствовал себя. И живым. И это пьянило почище любого виски. Брюнетка склонила голову на бок, заглянула ему в глаза, и Джону пришлось податься вперед, чтобы расслышать ее слова за музыкой. «Честно говоря, Джон, — промурлыкала она, — я уже и забыла о существовании Берга-бомбы, пока не увидела вас. Так проходит мирская слава, Джон». Джон криво улыбнулся. Она была так близко, что их руки почти соприкасались. «Звучит, как название старой грустной баллады Спрингстона. И все же это горькая правда жизни». «А вы сами катаетесь?» В кармане Джона завибрировал телефон. «Опять Дэйзи. Разговаривать с женой ему сейчас не хотелось. Она снова будет твердить, как правильно они поступили, вернувшись в Ванкувер, но все ее доводы — ложь. Пустой треп. Теперь он знал это точно». И от этого злился еще больше. Злился в том числе и на Дейди, а не только на ее отца. Неужели она знала? Могла ли она не знать? Она всегда была близка к родителям, особенно к матери, которая вполне могла предупредить, что их возвращение в Канаду может закончиться ничем. Или что если у Энтворды все это просто придумали? Что, если они хотели, чтобы Дейзи снова очутилась дома под родительским крылышком, прежде чем ему дадут пинка под зад? Его сердце забилось чаще, на висках, проступило испарина. «Да. Простите, что? Вы спросили, катаюсь ли я, Джон?» «Да, катаюсь, но довольно посредственно». «Ах, да, конечно. Извините, я отвлекся. Позвольте еще один вопрос. Вы местная?» Мне показалось, у вас акцент. Я родилась в Бельгии, а сейчас живу в Швейцарии. В Штаты и в Канаду я приезжаю по работе. И что у вас за работа? Брюнетка ответила не сразу. Ее оценивающий взгляд скользнул по нему с головы до ног. Простите, быстро сказал Джон. «Я, я даже не знаю, как вас зовут, а уже расспрашиваю о работе. Ничего страшного, меня зовут Мия. Я управляющая банком. Эти слова произвели на него сильное впечатление. Джон протянул руку. «Рад познакомиться с вами, банкир, Мия». Она рассмеялась и пожала протянутую руку. Пальцы у нее были длинными и изящными, кожа мягкой, прохладной и гладкой. Ногти были выкрашены бордовым лаком. Обручального кольца на безымянном пальце не было. От Мии не укрылся его интерес она убрала руку а фамилия умея есть она снова заколебалась и джон решил не наседать можете не отвечать сказал он пусть будет просто миа и все же теперь ему еще сильнее захотелось узнать как можно больше об этой знойной банкирше разбудившей в нем зверя который начал было одомашниваться под давлением лет и комфорта рутины мне пора Миа допила свой коктейль и соскользнула с высокого табурета. «Не хотите? Может, еще по одной?» «В кабинке, подальше от сцены, там не так шумно». Она бросила взгляд на часы, и Джон почувствовал разочарование. «Я... хорошо, только по одной, мне завтра рано вставать». Вновь воспрянув духом, Джон заказал еще две порции спиртного. Держа бокалы в руках, они перешли в его кабинку и он подумал, что с Мией ему удивительно легко. Она льстила ему, но так, что лесть не выглядела слишком прямолинейной и не вызывала раздражения. Она обсуждала лыжный спорт и курортную индустрию со дела, и Джон поймал себя на том, что воспринимает ее как родственную душу, а не просто как потенциального сексуального партнера. В конце концов, она все же назвала ему свою фамилию. Райтер. Мия. Райтер. Джон сообщил, что работает в Терри Уэст. Подходящее место для горнолыжника, рассмеялась она. Он тоже рассмеялся, но потом наклонился ближе. Мужчина, с которым вы ужинали, наверное, ваш коллега? спросила Миа. Генри? Да, он давний партнер старины Уэнфорта. Тертый калач. Мне показалось, он сообщил вам какие-то не очень приятные известия. Джон пожал плечами. «Похоже, на работе у меня появился конкурент. Генри хотел, чтобы я был в курсе». «И насколько все серьезно?» «Ничего такого, с чем я не мог бы справиться». Она пристально посмотрела на него, потом сказала. «Курортный бизнес Лабдена у Энтварта вырос в крупную международную корпорацию, которая пользуется огромным влиянием в мире». Согласно последним квартальным отчетам, посещаемость курортов в летние месяцы быстро растет. На некоторых курортах, принадлежащих Терри-Оэст, она даже превысила зимнюю». Джон кивнул. «Спасибо моде на горные велосипеды». И снова их взгляды встретились. «Если верить бизнес-журналам, вы женаты на дочери Лабдена». Перед мысленным взором Джона возникло лицо Дейзи. Он вспомнил, каким счастливым себя чувствовал, когда держал ее за руку и смотрел на монитор аппарата УЗИ, на котором шевелился их ребенок. «Их сын! Что, черт побери, он здесь делает?» «И на кой черт ему сдалась эта банкирша?» Джон украдкой бросил взгляд на часы, и его сердце пропустило удар. «Как поздно!» Миа заметила его движение, и в ее лице что-то неуловимо изменилось. «Простите, я... я не хотела вас задерживать. Да и мне тоже пора. На сегодня хватит, завтра у меня полно дел». Взяв в руки сумочку, она встала, собираясь выйти из кабинета. «Спасибо, Мия», — сказал Джон ей вслед. «Мне... мне это было необходимо». Она остановилась, обернулась. «Что именно?» Его телефон снова завибрировал. Джон сунул руку в карман и... И Миа вышла из-за стола. Телефон продолжал разрываться, и Джон почувствовал, как у него в груди скручивается тугая спираль напряжения. Не раздумывая, он крикнул: Постойте, Миа! Подождите всего секундочку, мне нужно ответить. Замешкавшись, Миа все же вернулась за стол, и Джон с облегчением выдохнув, нажал кнопку ответа. Привет, дорогой, услышал он в трубке голос Дейзи. «У тебя все в порядке? Я беспокоилась». Джон показал Мии два пальца. «Пара секунд», — проговорил он одними губами. «У меня все в порядке», — сказал Джон в трубку. «Погоди-ка, я перейду куда-нибудь, где не так шумно». Он выскользнул из кабинета. Прижимая телефон к животу, он продрался сквозь толпу клиентов и вышел из паба в вестибюль отеля, где было относительно тихо. Там он снова поднес телефон к уху.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 Джон ответил, что все в порядке. Пообещал, что расскажет подробности завтра и посоветовал его не дожидаться. Прежде чем он успел дать отбой, в вестибюль вышла Миа. «Извини, Джон, но завтра мне действительно нужно рано вставать. Спасибо за приятный вечер». С этими словами она прошла мимо него к выходу. Через несколько мгновений она уже вышла из отеля в темноту осенней ночи. Джон ринулся следом, на ходу засовывая телефон в карман. «Мия!» — крикнул он. Она остановилась на тротуаре и вопросительно посмотрела на него. В ее волосах блестел свет уличных фонарей. Джон вдруг почувствовал себя неловко. Стараясь справиться со смущением, он засунул обе руки глубоко в карманы. «Я... спокойной ночи, Мия, и... спасибо» еще несколько мгновений они стояли друг напротив друга мужчина и женщина никто из них не произносил ни слова но между ними пульсировал мощный поток энергии оба словно балансировали на канате не зная что выбрать то ли поддаться желанию и превратить сегодняшнюю случайную встречу в нечто большее то ли разбежаться джон в нерешительности стоял на месте тогда миа Быстро шагнув вперед, привстала на цыпочки и шепнула ему на ухо. «До свидания, Джон-Джон Риттенберг. Я очень рада наконец-то встретиться с тобой лицом к лицу. Много лет назад я только об этом мечтала». И легко поцеловав его в щеку, она повернулась и быстро пошла прочь. «Черт!» — пробормотал Джон себе под нос. Застыв на тротуаре точный истукан... Он смотрел ей вслед и не мог не оценить, как соблазнительно покачиваются при каждом шаге ее бедра, как сексуально выглядят ее высокие каблуки, как колышутся при ходьбе волны ее волос. Его возбуждение переросло в эрекцию. Он тяжело дышал и обливался потом, несмотря на ночную прохладу. Миа свернула за угол здания и пропала из виду. Джон сглотнул. Он понемногу возвращался к реальности, к звукам ночного города, к холодному ветру с океана. Наконец он настолько пришел в себя, что мысленно возблагодарил того бога или богов, которые правят вселенной, за то, что не позволили ему совершить ужасную ошибку, а потом вернулся в паб. Джон был уверен, что поступил совершенно правильно, не поддавшись похоти. Он даже почувствовал прилив гордости за собственную непоколебимость. Но, подойдя к столику, чтобы забрать счет, увидел на нем салфетку со следами темно-красной помады и снова помрачнел. «Это что-то вроде парадокса Шрёдингера с кошкой», — думал он. Он хотел и не хотел увидеть Мию Райтер снова. Салфетку Джон чуть было не сунул в карман, но все-таки передумал и отправился к бару, чтобы расплатиться. «Леди уже все оплатила», — сказал ему бармен, когда Джон полез в бумажник, чтобы достать кредитную карточку. Джон вскинул голову. «Я имел в виду стейки с гарниром и виски», — сказал он. «Ну да, все уже оплачено». «Все?» — удивленно переспросил Джон. «Вы ничего не путаете?» «Все», — подтвердил бармен джон повернулся было чтобы уйти но вдруг остановился она оплатила кредиткой спросил он может тогда у вас остался контакт для выставления счета бармен понимающе усмехнулся хорошая попытка приятель но леди расплатилась наличными